Лев Данилкин. Ищу в тексте музыку и интонации. Лев Данилкин лауреат премии «Большая книга» за 2017 год о писательском пути, мелодичности текстов и поиске лучших слов в лучшем порядке. Вот как определил критиков один английский критик. Это люди, которые знают дорогу, но не могут водить машину. Насколько это по-вашему справедливо? И как вы сами нашли дорогу из критики в писательство и научились водить эту самую машину? Мне, честно говоря, больше нравится формулировка арт-критика Роберта Хьюза. От роли, которую критикам положено играть в этой культуре, очень устаешь. Это вроде как быть пианистом в борделе. То, что происходит наверху, никак от тебя не зависит. И в какой момент вы обнаружили в себе писателя? Ну, все-таки писатели — это Толстой, Горький, Захар Прилепин, а я, ну, рад, конечно, когда от кого-то это слышу про себя. Но мне до этого статуса еще как до Луны. Я раз уж про Луну вспомнил, скорее, кто-то вроде Незнайки, который стащил прибор невесомости и отправился на речку. Проверить, как невесомость подействует на рыб. Они взлетели, было интересно. Помог ли вам в писательской работе предыдущий опыт литературного критика? Ну, наверное, так и должно быть. Сначала короткие тексты пишешь, потом длинные, а литкритика, это или что как раз менее существенно. Просто я всегда сочинял рецензии как, прости господи, стихи, в смысле как готовые законченные тексты, которые в идеале обладают самостоятельной ценностью. Лучшие слова в лучшем порядке, что называется. То есть существуют две задачи. Первая — рассказать про чужой текст, объяснить его значимость и показать, как он устроен, и вторая — сделать текст со своей музыкой. Это, может, никто никогда и не замечает, но для меня это важно. Я не могу опубликовать текст, который в момент отсылки редактору кажется мне плохо написанным. Глупый или пустой, да, могу, особенно когда сам это не понимаю сразу, но задним числом, конечно, ясно будет. Что руководит вами как писателем? Почему и зачем написана книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»? Я ищу носителей очень странных идей, которые могут существенно скорректировать или даже перевернуть мою обывательскую общепринятую картину мира. Для этого я как бы инфицирую себя разными идеологическими вирусами, тщательно отобранными, и придумываю, как рассказать о своем опыте. Это, мне кажется, не просто идиотское развлечение. Стандартная картина мира только кажется исчерпывающей, а если приглядываться, там много необъясненных вещей. Ну, условно говоря, вот мы знаем, что Майя играли в мяч тяжелым каучоковым мячом, и дотрагиваться до него можно было только бедрами, спиной и локтями. Это известно, доказано, подтверждено, но подлежит сомнению. Но вот попробуйте сыграть таким мячом с такими условиями и еще попадать им в кольцо, типа баскетбольного, но не горизонтального, а вертикально расположенного как колесо на шиномонтажках. Вот про что-то такое, я думаю, как бы выстроить такую картину мира, чтобы это все выглядело поубедительнее. В одном из интервью вы сказали, что при работе над этой книгой вам пришлось изучить 55 томов собрания сочинений Ленина. Можно ли по творчеству и текстам понять, что автор за человек? Обычно да, мне проще всего понять, что за человек передо мной по его текстам. У меня, я знаю, есть слух на текст, на музыку текста. Но в случае с Лениным, который, конечно, иногда выдающийся литератор, это не очень сработало. Просто взять и прочесть 55-томник. Не складывается в голове образ и скучновато, и часто оказывается, что автор противоречит самому себе. Надо выстроить систему, в рамках которой эти противоречия будут понятными и логичными, а не признаком двуличия или слабоумия. Систему эту можно выстроить только через понимание исторических обстоятельств, на одних текстах далеко не уедешь. Так что Ленин и хороший, и плохой пример одновременно. Не возникло ли на определенном этапе работы с материалом отождествления с героем? Может быть, вы и сейчас еще по-своему Ленин? Да, это привязывается до идиотизма. Когда я шел на большую книгу, оставил дома записку. Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. Как Ленин вечером 24 октября 17 года, когда в Смольный пошел. То есть это классическая затянувшаяся шутка, не смешная ни для кого. Я поэтому занимаюсь другой уже книжкой, чтобы выбить клин клином. Прочесть 55 томов, написанных Лениным, волевое решение. Как развить в себе такую волю? Да какая там воля, смеетесь? Просто упрямство ослиное. Вы признавались, что роман увидел свет только по одной причине. Был установлен дедлайн. Это правда? Конечно, правда. Я мог писать его и 10 лет, и 15, до смерти. Просто понимал, что если книга а это просто еще одна сто-миллионная по счету биография Ленина не выйдет в семнадцатом, то никому не будет нужна. А помните ли вы, как начиналась работа над книгой? Я сто раз рассказывал, и это правда, как на меня выползла на капри змея из памятника Ленину, будто из черепа коня вещего Олега. И я понял, что это знак, надо писать. И у меня основной файл, в который я писал все, что казалось мне важным про Ленина, назывался «Капри Ленин змея выползла». Он создан летом 2012 и до сих пор обновляется. Он огромный, мега-черновик такой. Нет ли у вас и правда ощущения бреда? Ну как же, трачу лучшие годы на изучение трудов Владимира Ильича. Меня, честно говоря, подташнивает уже не от Ленина самого, а от всех этих подсчетов. Мне бы не хотелось оставаться автором одной книги, у меня в голове сейчас уже не Ленин, а условно говоря «Майянские пирамиды и Гулливер», Правда ли, что это антиевангелие XVIII века? Это, конечно, сумасшествие в чистом виде, но, по крайней мере, каждый раз новое. Тут шутка в том, что они, все эти странные картины мира, не отменяют друг друга, а наоборот, дополняют. Просто возникает как бы новый слой всякий раз. Кстати, между Лениным и Фоменко есть прямая связь. Ленин распорядился издать Христа на родовольца Морозова, который усомнился в традиционной хронологии. А это, собственно, один из предшественников Фоменко. Фредерик Бекбедер назвал писательство своего рода недугом, эдаким странным вирусом, который отделяет автора от других людей и побуждает его совершать бессмысленные поступки. Насколько вы поражены этим недугом, отделены от общества, в котором живете и для кого пишете? Абсолютно отделен, я вообще социофоб и всю жизнь прожил сам по себе. Я один часто хожу в кино и один путешествую, и алкоголь употребляю, и мне так нравится. Ну да, может, вся эта деятельность бессмысленная, но этот вирус точно не заразен, на мне он и заканчивается. Я понятия не имею, кто читает, например, Ленина, и я всегда публично говорю, что это скучная, занудная, местами непролазная книга, там страниц 50 про второй съезд РСДРП, кому вообще, кроме меня, это может быть интересно? Загадка. Остается ли у вас время на жизнь вне литературы? Есть ли потребность жить вне литературы? Есть, есть. Просто из-за литературы все остальное, которое как раз вне литературы, разваливается. Ну да, это пустой разговор. На церемонии вручения премии вы сказали, что прекрасно понимали, в какой весовой категории выступили. Что привело вас к победе? Конечно, понимал. Все, кто там были, большие писатели, великие, и я был уверен, что ничего мне там не светит. Да сколько уже можно про Ленина? Книжка своей жизнью теперь живет, я это не контролирую. Как премия повлияла на ваше представление о себе как о писателе? Многое поменялось? Вообще ничего. И потом я знаком с несколькими лауреатами большой книги, по-моему, все они остались точно такими же. Это же все условности, всем про всех все известно. Кто чего может написать, кто написал хорошо, а кто туфту. -ту. Тут же штука не в премии и даже не в том, что ты не можешь не писать. Туфту -ту мне и до премии стыдно было писать, и после. Для того, чтобы оживить историческую фигуру, обязательно ли пытаться как-то приблизить ее к современности, актуализировать, что ли? Нет, совсем нет. Тут штука в том, чтобы показать, что прошлое и настоящее не разделены стеной, что это один и тот же мир. Вот у Водоласкина, когда в лавре человек 15 века натыкается в лесу на торчащие из-под снега пластиковые бутылки, это ведь не актуализация Средневековья, это такой дзенский хлопок перед носом. Род отстранения, которое как раз и позволяет читателю въехать в то, что границы между прошлым и сейчас нет. А актуализировать нет, это не то. Идеи можно актуализировать, если для чего-то нужно. А людей фигуры нет. Зачем? Знали ли вы всегда, что будете известным писателем? Это очень смешно. Известным где? Среди кого? У меня есть лучший друг, мой одноклассник. Даже он не знает ни про то, что я писатель, ни про большую книгу. Я ему не сказал, ну и все, а Фейсбука ни у него, ни у меня нет. На этом вся известность и заканчивается, не начавшись. Почему у книги такое длинное и незапоминающееся название? Считается, что это плохо влияет на продажи. Чем мотивирован такой выбор? Бывало и похуже. Моя вторая книжка называлась «Круговые объезды по кишкам нищего». Вы, будучи литературным критиком, понимаете, как надо писать. Можно ли просчитать читательский успех? Я точно знаю, как писать «не» надо. Как выглядит обычный рабочий день Льва Данилкина? На нервах. Должна быть нервная обстановка, список дел, которые заведомо невозможно успеть сделать, и чтобы дедлайн был неделю или год назад, тогда чего-то напишу. А если есть хоть малейший запас времени, все, пропал день, ничего не напишется, вообще ничего. Во сколько вы просыпаетесь? Как Ленин, до восхода? А ложитесь. На самом деле Ленин, ну, до октября 17-го ложился не так уж поздно и вставал не так уж рано, около восьми. Черт его знает, нет системы. Я стараюсь спать не больше шести часов, но меня так надолго не хватает, я начинаю забывать какие-то простые вещи. Вчера вот забыл столицу Никарагуа, чуть на стенку не залез. Хотел сам вспомнить без гугла, но так и не смог. Недосып, нон-стоп. Как много вы читаете? Каждый день? Есть ли какие-то обязательные объемы? Когда в афише работал, читал по 4-5 книг в 2 недели от корки до корки. Штук 10-15 начинал и бросал сразу. Сейчас нет никакой нормы. Могу в библиотеке часов за 5 книг 20 освоить. То есть отобрать материал, нафотографировать нужные страницы на телефон, чтобы потом их конспектировать в компьютер. Что для вас важнее, слова или идея? Зависит от объема. Если что-то короткое пишу, скорее слова, а если длинное на годы, то, конечно, нет, даже не идея, а мысль разрешить выстроить такую картину мира, которая будет казаться более точной, чем нынешняя. Как вы начали писать? Начитался роман Еремея Парнова «Ларец Марии Медичи» и в шестом классе стал сочинять какой-то дурацкий роман про приключения своего класса в Средневековье, что-то в этом роде. Дичь. Как найти в себе графомана? И стоит ли его искать? Я вообще не графоман, ничего про это не знаю. Насколько критически вы относитесь к своему труду? Много переписываете? По тысяче раз переписываю. Я, собственно, не знаю, как должно быть правильно, я знаю только как неправильно, я чувствую, когда плохо. А плохо всегда. Даже то, что кажется приемлемым, через несколько лет начинает вызывать аллергию. Все плохо, не люблю свои старые тексты. Андрей Рубанов как-то заметил, за 10 лет труда на ниве литературной критики Данилкин вывел в свет целую банду писателей. Он не просто информировал публику об этих писателях, он сделал им имена. До сих пор этот пыхтящий поезд под названием «Русская литература» едет по своей колее благодаря Данилкину. А теперь вопрос, продолжите ли вы открывать новые имена? Рубанов, конечно, золотая голова, но в данном случае сильно преувеличивает, я просто занимался своим делом. Конечно, мне хотелось бы найти еще кого-то, но это больше не моя работа, невозможно и искать, и самому писать, это разные профессии. По какому критерию вы выбирали и продолжаете выбирать авторов, которые удостаиваются вашего внимания? Да нет никаких критериев. Есть какой-то мой персональный канон в голове, которому текст должен соответствовать. И должна быть музыка в тексте, в интонации. Это неправильный для критика способ оценивать тексты, я знаю. Такой критик никогда не напишет ничего подобного великим ленинским статьям о Толстом. Но мне это уже все равно. Как часто вас просят прочесть рукопись, чтобы ее оценить? Что вы отвечаете на это? Иногда просят, почти никогда не соглашаюсь. Не из снобизма, а потому, что я не успеваю прочесть книжки по истории, которые мне нужны. Талантливых писателей не так мало, как может показаться, но выстреливают единицы. Как пробиться? Их найдут. На самом деле критики и издатели тоже гоняются за авторами. И напоследок немного банальный, но обязательный вопрос. Список Данилкина. Пять художественных произведений, вышедших за последние год-два, которые обязан прочесть каждый. Никто ничего не должен, хотя, думаю, такие вещи, как «Асан», «Журавли и карлики», «2017», «Обитель», «Ивановского географа» имеет смысл прочесть кому угодно. Я за последние пару лет читал фикшн, совсем уж в гомеопатических количествах, плохой советчик. Вот, пожалуй, мне страшно понравился один текст «Египетское метро», «Шикеры». Его, естественно, никто не знает, но он есть в сети. Лев Данилкин, журналист, литературный критик, писатель. Родился в 1974 году в Виннице, окончил филологический факультет МГУ. Писал и пишет для различных изданий, от коммерсанта до «Мэнс Health. Автор годовых критических обзоров русской литературы «Парфянская стрела» и «Круговые объезды по кишкам нищего», Биография Александра Проханова «Человек с яйцом» и биографии Юрия Гагарина, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Также в серии ЖЗЛ вышла книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Премия «Большая книга» за 2017 год.